Цитадель, штаб-квартира Великого Дома Нафь, Москва, Ленинградский проспект, 25 сентября, понедельник, 17.01. Нафь — это тьма, а тьма — это Нафь. Любой житель тайного города знает эту нехитрую аксиому на зубок. Одни впитали ее с молоком матери, другим рассказали родители, третьих — просветили в магической школе «Нафь – это тьма». И личный кабинет князя Тёмного двора, безымянного повелителя своенравных навов, представлял собой квинтэссенцию этого изречения. Царившая в помещении тьма была совершенной каплей идеальной черноты, всепоглощающим мраком, в котором можно было утопить даже звезду. Нечастые посетители испытывали в кабинете волнение, иногда принимавшее форму очевидной нервозности. Оно охватывало даже самых сильных магов тайного города. Прикосновение к первозданному черному никого не оставляло равнодушным. Тьма обволакивала. Тьма давила. Сумрачный дизайн кабинета воздействовал на всех, кроме Сантьяги на которого он не производил ровным счетом никакого впечатления. Неудобств комиссар тоже не испытывал. Он редко записывал что-либо во время совещаний, а потому, обсуждая с повелителем текущие дела, Сантьего или сидел на столе, или беззаботно расхаживал по комнате, периодически оказываясь за спинкой простенького деревянного кресла, которое занимал князь. Таким образом, несмотря на то, что источники всех великих домов работают на пике активности, ни люды, ни чуды активных действий не планируют. Тайный город медленно погружается в зимнюю спячку. В последнее время политическая жизнь тайного города действительно напоминала спячку, даже последовательность спячек. Зимняя сменяла осеннюю, затем приходила весеннее, а за ней летняя – и все начиналось сначала. Вызвано это было тем, что случившаяся не так давно война великих домов основательно покосила главные семьи тайного города, и люди с чудами перестали поигрывать мускулами. Затем изрядную трепку получили мятежные массаны, что прекратило набеги и сделало временно ненужными походы очищения. И если бы не появление одного старинного недруга, скука комиссара — имела бы все шансы перейти в затяжную хандру. «Ты по-прежнему ведешь бурную светскую жизнь?» «Надо как-то спасаться от серых будней», — объяснил Сантьяго. «Я бы рекомендовал тебе реже появляться в публичных местах», — пробугнил князь. «Надо больше думать о безопасности». Сантьего понял, что имеет в виду князь. Доклад о положении дел в тайном городе окончился, и повелитель Нави вернулся к теме, которая беспокоила его последние месяцы. — Я знаю нынешнее тело Ярги. — А он знает слово «князя». — Против меня оно бессильно. — Он может сменить тело и подобраться к тебе на расстоянии удара. В другом теле Ярга не опасен. Обмен репликами повторялся не в первый раз и всегда заканчивался одинаково. Ты слишком самоуверен. Вы считаете, что необоснованно? Сантьего попытался пристроиться на подлокотник княжеского кресла, но безуспешно. В ближайшее время нам не следует ждать от ярги активности. Он взял время на осмысление ситуации. Он будет изучать мир, готовиться к новой атаке и искать помощников. Нам же, к сожалению, придется сосредоточиться на анализе и выискивать следы его деятельности по остаточным признакам. Контрразведка. — А мне нравится, что в тайном городе тихо, — проскрипел князь не никто не мешает. — Вам и раньше не особенно докучали? — Только ты постоянно прибегал за советами. — Проверить, живы ли вы, не строясь себя шута. — Что плохого в том, что у меня хорошее настроение? — Ты начинаешь действовать мне на нервы. — Вы столь нежны? Князь хрюкнул. Сантьего вежливо помолчал, предоставляя повелителю возможность высказаться, понял, что продолжения не будет и развил свою мысль. Отсутствие активных действий со стороны Ерге плохо тем, что у некоторых иерархов появляются признаки паранойи. Мы ищем его следы, тратим время, ресурсы и... многозначительный взгляд. И нервы, которых, как выяснилось... — У нас не так уж и много. — Мы находимся в режиме ожидания. Мы отдали инициативу Ярге. А вам хорошо известно, как он умеет распоряжаться такими подарками. — Вряд ли он что-нибудь придумал за те месяцы, что у него были. — Он в самом начале пути, — согласился комиссар. — Но следующий удар ярги будет силен и мы должны обязательно вычислить, на кого он станет опираться. — Ты полагаешь, Люды или Чуды способны пойти с ним на компромисс? — Ярге есть, что предложить. — А его репутация? — У гиперборейцев репутация была еще хуже, а Рыжие им доверились. Что положило начало последней войне Великих Домов? Тогда сошлось несколько факторов. Ярго умеет раскладывать занимательные пассиансы», — заметил Сантьяго. «К тому же у него есть железная крепость, которая может сыграть роль ссора в его мышеловке». «Вряд ли ярго умеет ею управлять». Но комиссар сделал вид, что не расслышал реплику князя. «Вот вы упомянули о репутации». И правильно упомянули. Все знают, что ярго не согласится жить в тайном городе. и Ему нужен весь мир. И Ярга — это большая война. Но если Всеслава и Франц понимают ее бесперспективность, то многие горячие головы из числа их подданных с удовольствием воспримут идею отобрать учелов в планету. «А среди навов?» — глухо спросил повелитель темного двора. Самый болезненный вопрос последних месяцев. Как поведут себя Навы? Не расколет ли вернувшийся из небытия первый князь Великий дом? Ибо в этом случае в тайном городе может начаться война все против всех, на фоне которой самые страшные столкновения Великих домов покажутся мелкими недоразумениями. «Семья все еще пребывает под впечатлением от убийства Реги», ответил сантега Этот шаг Ярге трудно будет объяснить. С тех пор, как Навь утратила власть над землей, и жалкие ее остатки укрылись в тайном городе, князь целенаправленно культивировал среди подданных понимание ценности жизни каждого Нава. Темный двор жестоко мстил за смерть своих. Войны предпочитал вести руками наемников и големов, а то и просто сталкивая между собой Орден и Зеленый дом и потому легкость, с которой ярко лишил жизни Регу, не добавила ему популярности среди навов. Но он все равно оставался их первым князем. Полагаю, пока вы можете быть спокойны насчет подданных. Сантьего острил по поводу паранойи некоторых иерархов, но прекрасно понимал, что основания для ее возникновения были весомые. А теперь, если у вас нет больше вопросов, Я бы хотела откланяться. Но вопрос нашелся. — У тебя новые запонки, — осуждающий пробубнил князь. Бережливость считалась такой же семейной чертой навов, как и скверный характер. — Вам нравится? — улыбнулся Сантьего. — Мне тоже. Он поднес правую руку к лицу и полюбовался на черные бриллианты. Тарахану Хамзи доставили четыре очень крупных камня. Я не смог устоять. «Иногда мне кажется, что мы напрасно не контролируем твои расходы», — желчно пробурчал повелитель Нави. «Мои новые запонки играют важную роль в обеспечении безопасности великого дома Нави», — официальным тоном произнес комиссар. Повелитель темного двора оторопел — «Каким же образом?» «Мне в них комфортно думается».